На следующее утро пробудившись, Афоня закричал спавшему товарищу. «Степан! Степан! Глянь-ка, белки!» Степан приподнялся из-под шубы. Перед ними совсем близко высились громады гор. Их подолы, взлобки, опушены густым лесом. Выше полоса леса обрывалась, обнажая серые, исчерченные черными ущельями склоны. А вершина хребта придавлена пластами снега приветливо разовевшего в нежных потоках утренней зари. Афони был в одной рубахе, не чувствуя холода, он дивился на вознесенные к облакам снега. Все гуще олели снежные вершины, все голубей становились сугробы на обрывах и кручах. В ребристых же гранях снег до боли глаз блестел расплавленным стеклом. Афони сложил молитвенно руки и шептал, умиляясь, «Господи, Господи!» Снег-то какой! Красный! Так бы и погулял там! Может, там смерть наша сидит, сурово сказал Степан, разжигая костер. Но Афоня не слышал, не замечал его. Афоня опустился на колени и гнусаво по запел «Заступница усердная, матерь Господа выщая!» Выщи, выще! брюзжал Степан и крикнул «Где у тебя чайник-то? Ишь, замерзла в нем вода-то!» А балаки закалеешь». Степан знал, что это видимая близость белков, прямой обман. Дай бог хоть на вторые сутки дойти до снегового перевала. Сегодня путникам придется пересекать топкое болото, отделявшее их от грани лесных трущоб. И сегодня же последний сухарь будет съеден. Степан угрюмо молчалив, Афоня радостен. «Ты не беспокойся, вот помяни мое слово, как в лес вступим». Живность найдем, рябков, либо зайчишек. Мир блюда на сосне. Буркнул Степан и почувствовал, что желудок его пуст. Шли каменистым болотом целый день. Ноги вихлялись на кочках и проваливались по колено в воду. Сапоги текли, промокшие ноги зябли, болото местами покрыто вереском, баданом, клюквой и брусникой. Для куропата край. Степан держал ружье наготове, но странное дело кругом мертво. Тропа то пропадала, то оборачивалась снова, были видны следы лошадиных ног, путники двигались уверенно. К вечеру тропа исчезла. Искали, и искали, не нашли. Решили ночевать на сухом взлобке. Что скажет утро? Разделили остатки сухарей, пустые мешки разорвали на анучи, а Фоня целую шапку прошлогодней клюквы набрал. Птицы век ягодой кормится. А ты птица, что ли? — возразил Степан. — Сдохнешь. Голос звучал печально, как не старался бодриться Степан. «А ты верь! Ты верь!» — выкрикнул Афоня, ударяя себя сухим кулаком в грудь. Голубые глаза его вспыхивали, и белая бороденка хохолком тряслась. «Тогда, Степанушка, все будет хорошо!» Степан поднял на Афоню тяжелый взгляд, собираясь ударить друга злобным словом, но чувство нежности, поднимавшееся от самого сердца, останавливало его. Он только вздыхал, девясь беспечности товарища. Утром моросил дождь, и белки задернулись тучей. Голодные путники вновь принялись отыскивать тропу. Все выползали, вынюхивали. Нет. Степан сел верхом и взад-вперед ездил по опушке леса. Нет. Поиски длились очень долго. Неудача злила Степана. Плевки и ругань летели из его уст. Весь мокрый, от неудачи позеленевший Степан подъехал к фоне. Тот приподнято сказал ему «Идем, я знаю, идем скорей». Тайга разинула колючую пасть и поглотила их. И в яркий-то день в тайге живет сумрак, Теперь же все небо в тучах. Путники подвигались наугад вслепую. Степан то и дело припадал к земле, Шарил мох, пушистый и мокрый, Не было никаких следов. Прошел вечер, прошла ночь. Кружили еще целый следующий день тайгой и закружились окончательно. Снеговые хребты пропали, дождь все моросил. Надо солнца ждать, а то, не докончил Степан и, отвернувшись, засопел. Сделали шалаш из хвои, лежали рядом с закрытыми глазами, не спалось, думали каждый о своем. Глухая ночь. Ты спишь? спросила Фоня. Нет, я все думаю. Деды-прадеды, эту землю-то праведную, спокон веку сказывают, искали, не нашли. Вот уж, кажись тут и есть. Уж звоны слышны колокольные, только бы войти, а нет. Лукавый самустил. Грех вышел, перегрызлись деды, и прощай, земля святая. Идут назад ни с чем, помедлив немного, говорит Степан. Я звонов твоих колокольных не ищу. А что ж ты ищешь? Чернозем. Да всякой угодье, чтобы. Пущай, мужики на землю крепко сядут, отъедятся хоть. Их брат, брат, ты все о брюхе. А о чем же еще? А ты о душе бы. Душа попу нужна. Ведь в такой земле живут народы без греха, по правде. А у нас как? Сердечушка во мне все изболелось. Бывало, уйдешь по весне в бор, Соловьев ловить, да и думаешь, Я люблю думать по ночам. Ночью спят, днем работают. — попыхивал трубкой Степан. — А ты все в розмыслах каких-то бабьих, анхимандрит. Афоня вздохнул и проговорил негромко в нос. — Какие вы все обидчики!